Глава 25. Я Элин Тредмур. Папка отправилась к миссис Махоуни, а затем в типографию. Если я и сожалела об этом, а я думала об этом каждую ночь, то было уже слишком поздно. Письмо попадёт в журнал. Я пыталась отвлечься от этой мысли как могла. К тому же, спустя 2 недели и 1 день своего отсутствия, в редакции можно было развешивать флаги. Вернулась Кэтлин. Я как раз несла в её каморку канцелярские принадлежности, когда её улыбающийся личико появилось в дверях общего коридора. Она взмахнула руками, будто танцевала джаз, и прошептала: "Привет". Её горло всё ещё болело, но она вновь была с нами. Я давно так не радовалась. "Кэт, как я рада тебя видеть", я заключила её в объятия. Наконец-то вернулась моя подруга. И её работа, которую взвалила на меня миссис Бёрд, была совершенно ни при чём. Мне так её не хватало, и дакция прямо-таки осиротела без неё. Пока ты болела, миссис Бёрд была всё равно что злющий медведь, сообщила я ей. Но она поминала тебя добрым словом. Это был комплимент, но Кэтлин перепугалась. "Да не переживай, всё хорошо", успокоила я подругу. Она говорила, что ты соображаешь, что к чему. И получше всех нас вместе взятых. Ничего себе, прохрипела Кетлин. Услышать подобное от начальницы для неё было сродни чуду. Думая без тебя, она соскочилась. Улыбнулась я, зная, что Месис Бёрд скорее бросится под автобус, чем признается в этом. Кетлин была неимоверно довольна собой и вполне заслуженно за всё время её отсутствия. Я дважды спрашивала капитана Дэвиса, есть ли какие-то новости о моём переводе на полную занятость. Их не было, и это пугало меня. Несколько раз я навещала Кэтлин во время болезни, но увидеть её здесь на работе совсем другое дело. И настроение моё сегодня было лучше, чем когда-либо за последние несколько недель. Мы с ней болтали в коридоре. Вчера миссис Бёрд отослала меня с очередным важным поручением, заключавшимся в том, что Фортном и Мейсон я должна была разыскать масло в жестяной упаковке. Военный корреспонденткой здесь и не пахло. Я всячески преукрасила свои похождения, чтобы позабавить Кэт, и она подумала, что у меня всё хорошо. Я как раз дошла до сценки, в которой одновременно играла роль двух клерков, мужчины с попугаем и свою собственную, когда неожиданно вовремя пришёл мистер Коллинз. и Кэт настояла на том, чтобы я пересказала все с самого начала. Я с усердием принялась за дело, и в редакции впервые за долгое время раздавался искренний громкий смех. Ни Кэтлин, ни мистер Коллинз еще не успели переодеться. Размахивая новеньким сшивателем для пущего эффекта, я подбиралась к развязке. «И он отвечает, я так не считаю, а ты, Морин?» Закончила я с блеском, и мои коллеги снова расхохотались. Как раз, когда вошла миссис Бёрд. Едва увидев её, я поняла быть беде. Очень большой беде. Она молча скользила по коридору, будто на колёсиках бесшумно, без привычного шелеста и шуршания, в гробовой тишине. Лицо её было словно из камня, но не суровым, как обычно, а ядовито-зловещим. Я отвела взгляд и... Едва увидела её глаза. Кэт и мистер Коллин стояли к ней спиной, но, увидев, что я перестала улыбаться, обернулись, давая ей пройти. Она не обратила на них ни малейшего внимания. Её взгляд был прикован ко мне. Мистер Коллин прищурился и поочерёдно посмотрел сперва на меня, затем на неё. Доброе утро, миссис Бёрд, вежливо поздоровался он. Ответа не последовало. «Доброе утро, миссис Бёрд!» Эхом отозвались мы с Кэт. Миссис Бёрд не сводила с меня глаз, полный холодной ярости. Мы не сдвинулись с места. Меня словно пригвоздили к полу. Кэт застыла от ужаса, а мистер Коллинз ждал, чем всё закончится. Миссис Бёрд, не опуская взгляда, извлекла из своей бездонной чёрной сумки лист бумаги. Перед вами письмо, зловещим голосом процедила она. В минуты гнева от её воплей закладывало уши, но сейчас всё было намного хуже. Обычно можно было переждать бурю, когда она была не в себе. Я всегда знала, что спустя какое-то время мы обязательно посмеёмся над ней вместе с Кетлин и Либанти. Но сегодня всё было иначе. Случилось что-то ужасное. Лицо её было белым как мел. а сама она была словно снаряд с горящим запалом. «Перед вами письмо, которое я получила», — стиснув зубы, продолжала она. «Ввиду того, что моей помощницы не было на месте, я была вынуждена вскрыть его сама». «Мисс Лейк, не желаете ли вы узнать, о чём оно?» Кажется, я кивнула в ответ. Сверкая глазами, она передала листок мистеру Коллинзу. «Мистер Коллинз, Будьте так любезны. Тот молча принял письмо из её рук. Я надеялась, что он скажет хоть что-нибудь, чтобы разрядить обстановку. Ему всегда это удавалось. Но сейчас он беспрекословно подчинился и принялся читать вслух. Дорогая миссис Бёрд. Я Эйлин Тредмур, мать супруги Вячеслава Варденского, состоявшая с вами в переписке. Мистер Коллинс посмотрел на миссис Бёрд. перевёл взгляд на меня. Я побледнела так сильно, что едва удержалась от того, чтобы не свалиться в обморок. Услышав знакомое имя, я поняла, что всё кончено. "Читайте дальше, мистер Коллинс", с ужасающим спокойствием проговорила миссис Бёрд. "Мистер Коллинс, как следует откашлявшись, продолжал, миссис Доли Вардинская, моя дочь. Её настоящая фамилия Тредмур, ей всего 18 лет." Ещё месяц назад она жила в родительском доме в Ваксбридже. Я попыталась глотнуть, но у меня пересохло во рту. 17 лет даже в военное время слишком нежный возраст для замужества. Я не думала, что Долли совсем ещё девочка. Ей требовалось согласие родителей, чтобы выйти замуж. Я очень боялась расстроить маму, но вы помогли мне решиться. Я думала, что ей удалось уговорить родителей. Вам следует знать, продолжал мистер Коллинс, что месяц назад моя дочь сбежала в Шотландию с молодым человеком, которому 21 год. Она уверена, что любит его. Она покинула наш дом вопреки нашей воле, без нашего согласия и, как выяснилось, с вашего одобрения. Остановившись, он пригладил волосы и посмотрел на миссис Бёрд. Прошу прощения, миссис Бёрд, но не совсем понимаю, в чём здесь дело. Миссис Бёрд наконец отвела глаза и прошипела, улыбнувшись краешком рта. Сейчас поймёте, мистер Коллинз. Наша мисс Лейк затеяла интересную игру. Моё сердце давно ушло в пятки, но голова всё ещё работала. Как миссис Бёрд вообще догадалась, что это сделала я? Что мне сказать в свою защиту? Я подделала мою подпись чёрно-синими чернилами. Еле сдерживаясь, отчеканила миссис Бёрд: "Я никогда не пишу чёрно-синими чернилами. Кроме того, вы единственная, кто имеет доступ к моей корреспонденции". Она угрожающе подалась вперёд. "В самом деле, мисс Лейк, не нужно быть огатой крести, чтобы это понять. Или вы станете утверждать, что вы ни при чём?" Конечно, я не собиралась ничего отрицать. Я не собиралась врать. Это было бы чистым безумием. Нужно было признать свою вину. Простите меня, еле слышно выговорила я. Это моя вина. Я думала, что смогу помочь. Если я считала, что чистосердечное раскаяние облегчит мою вину, то глубоко заблуждалась. Мистер Коллинз и Кэтлин таращились на меня разинув рты. Кэтлин парализовала ужас. а на лице мистера Коллинза недоверие мешалось с отвращением. «Пожалуйста, миссис Бёрд, простите меня. Я не хотела выдавать себя за вас». Каждое слово давалось мне с трудом и звучало фальшиво. «Как может кто-то написать письмо, подделав чужую подпись, отправить адресату и утверждать, что не хотел этого?» Я так привыкла к этому, что подписывалась Генриетта Бёрд без единой задней мысли». Да, я писала от её имени, но чувства и мысли были моими, и для меня это было в порядке вещей. Миссис Бёрд даже не читала журнал, и я лишь делала то, что должна была делать она, помогала читателям. Но теперь, когда я попалась, всё это звучало просто абсурдно. Я всё ещё сжимала в руках сшиватель, которым так усердно размахивала каких-то пять минут назад. пока над моим рассказом смеялись Кэтлин и мистер Коллинз. Мои руки были мокрыми от пота, и я едва могла удержать его. Я всегда пыталась представить, что случится, когда меня поймают. Но видеть лица моих друзей сейчас было просто невыносимо. Они не считали мою затею ни благоразумной, ни человечной. Они смотрели на меня с ужасом, и это было выше моих сил. Но Кэтлин... Верная Кэтлин, готовая на всё ради своей подруги, вдруг заступилась за меня. "Может быть, миссис Бёрд это просто нелепая ошибка", прошептала она. "Уверена, что Эмилина не хотела бы". Я не могла потопить ещё и Кэтлин. Поправдоваться было бесполезно, и меня ждало неминуемое увольнение. Нельзя, чтобы она страдала из-за меня. И потом я же всё равно собиралась сменить профессию и строила какие-никакие планы на будущее. Не надо, Кэтлин. Я загородила её собой. Спасибо, но не стоит вмешиваться. Это моя вина и только моя. Я очень сожалею о случившемся, миссис Бёрд. Я пойду собирать вещи. Я направилась в сторону кабинета за пальто и шляпкой, гадая, вызовет ли она охрану или собственнарочно вышвырнет меня на улицу. Но она не собиралась делать ничего подобного. И куда же вы собрались? заорла она. Её терпение наконец лопнуло. "Вы ж не думаете ли вы, что просто так уйдёте отсюда? Вы что, в самом деле сошли с ума?" Её лицо стало багрово-лиловым. "Сколько, шипела она. Сколько таких писем вы отправили?" Кетлин в отчаянии смотрела мне в глаза, в надежде, что я скажу всего одно. Точно не знаю, ответила я, и это было истинной правдой. Я попробовала сосчитать их все, и цифра выходила весьма внушительная. Думаю, что-то около 30, может быть, и больше. Я покраснела как рак, но не со стыда, а от того, что я на самом деле не знала, сколько писем отправила. Должно быть целый вагон. И это не считая тех, что попали на страницы журнала. Страшно было подумать, что сделает миссис Бёрд, если узнает. 30. Ахнула Кетлин, чьи глаза сейчас напоминали две огромные супницы. Даже миссис Бёрд опешила. "Господи Иисусе, Эмми", пробормотал мистер Коллинс, а миссис Бёрд метнула в него испаляющий взгляд. Я не осмеливалась на него смотреть. Он весь сутулился, ожесточённо потёр глаза, свесив голову. И теперь смотрел исключительно в пол. Стоило признать, что даже 30 довольно много. Ошибкой это быть никак не может. Здесь пахаивало чем-то вроде промышленной диверсии, что, в общем-то, было недалеко от истины. Мессис Бёрд понемногу приходила в себя. Ясно, и все они были подписаны моим именем. Я обречённо кивнула. хотела добавить, что всем этим людям я, то есть мы, наша редакция помогли, что многие присылали нам слова благодарности, и были письма с действительно важными вопросами, которые оказывались на наших страницах. И что бы там ни думала её мать, Долли Вардинская вышла замуж за любимого мужчину и была счастлива с ним. Но я ничего не сказала. Я стояла в холодном свете коридора редакции журнала Женский день, и вина моя была в том, что его читатели получали мои письма, подписанные чужим именем. Мисс Лейк, продолжала миссис Бёрд. Понимаете ли вы, насколько это серьёзно? Я даже не знаю, с чего начать. Мошенничество, клевета, распространение порочащих сведений. В полиции к этому отнесутся с должным вниманием. "Полиции!" пискнула я. "Разумеется." Миссис Бёрд с убийственным видом кивнула, но тут вмешался мистер Коллинз. "Пожалуйста, давайте не будем принимать поспешных решений. Я предлагаю всем присутствующим успокоиться." Теперь миссис Бёрд была готова обрушить свой гнев на него. "Денриетта, миссис Бёрд прошу вас." Он пытался подобрать нужные слова. Мис Лейк поступила чрезвычайно глупо. Он посмотрел на меня с яростью, не уступавшей миссис Бёрд. В то же время я уверен, что можно разобраться с этим непростым делом, не вовлекая в него полицию. Он лихорадочно пытался найти нужный повод. В конце концов, поднимется ненужная шумиха, и подобного рода э скандал может нанести ещё больший ущерб репутации Лонстон Пресс. До столь весомого аргумента я бы никогда не додумалась и хотела броситься ему на шею, рассыпаясь в благодарностях. Но он был разозлён не меньше, чем миссис Бёрд. "Я уверен в том, что конфликт может разрешиться, не покидая стен Лонстон-пресс", заключил он. "Я уже поставила в известность лорда Овербрука", отрезала миссис Бёрд. Внутри у меня всё сжалось. Лорд Овербрук был председателем издательского совета и владельцем компании. Кроме того, он был давним другом миссис Бёрд. Всё было против меня, но мистер Голинс не собирался сдаваться. И правильно сделали, согласился он, вложив в свои слова всё возможное уважение, очарование и участие. Окончательное слово должно остаться за лордом Овербруком, разумеется, при вашем активном участии. Миссис Бёрд, сжав губы, задумалась, и казалось, это длилось бесконечно. Она была вне себя от ярости и в шаге от того, чтобы вызвать полицию. Но в первую очередь она была бесконечно предана издательству и семье Овербрук. Посмотрим, хмыкнула она. Затем выпрямилась, возвышаясь надо мной, и презрительно, будто каждое слово в мой адрес было для неё унизительной тратой времени, проговорила: «Вы опозорили меня, мой журнал, ваших работодателей и коллег, которые, к несчастью, видели в вас друга. Если вам повезёт, в чём я совершенно не уверена, и я не стану выдвигать никаких обвинений, не думайте, что вам удастся выйти сухой из воды и геройствовать на войне. Мисс Лейк, запомните, теперь вам закрыт путь на какую бы то ни было службу. Забудьте о своей пожарной части». Я позабочусь о том, чтобы этот инцидент стал концом вашей карьеры и всех ваших будущих начинаний. Вы немедленно освобождаете занимаемую должность без каких-либо выплат. Мистер Коллинз, проследуйте в зал совещаний. Развернувшись на каблуках, она удалилась. Выцарилась зловещая тишина. Кэт готова была провалиться сквозь землю, а мистер Коллинз, казалось, боролся с искушением что-то сказать. Миссис Бёрт была права. Я подвела своих друзей. Я не могла смотреть им в лицо. Кэт: Мистер Коллинз, простите меня, пожалуйста. Мне так жаль, я просто хотела помочь. Я не думала, что всё так. Мистер Коллинз предупредительно поднял руку. Боже милосердный, Эмми, взглянул он на меня наконец. Что же ты натворила? Кэтлин совершенно растерялась. «Если уж мистер Коллинз отчаялся, то на что оставалось надеяться?» Я всё ещё надеялась вымолить у них прощение, но мистер Коллинз оборвал меня. «Молчи, знать ничего не желаю. Просто жди, пока я не вернусь, и постарайся не напакостить в моё отсутствие». И ушёл. Кэт и я какое-то мгновение просто стояли молча. Не знаю, о чём она сейчас думала, но я пыталась придумать хоть что-то в своё оправдание. «Если уж мистер Коллинз отчаялся, то на что оставалось надеяться?» сказать ей, что хотела как лучше. Мне было очень важно её мнение. Я очень дорожила ей. Наконец Кэт нарушила молчание, заговорив первой. Она тщательно взвешивала каждое слово, и это давалось ей непросто. Всё будет хорошо, медленно сказала она. Мистер Коллинз всё уладит. Всё будет хорошо. Дорогая моя Кэтлин, Добрая и милая Кэтлин всегда видела во всём только хорошее. «Это вряд ли, Кэт. На этот раз мне точно конец». Вдруг двери редакции распахнулись, и я подскочила, как ужаленная, ожидая возвращения миссис Бёрд, собиравшейся обратиться в полицию. Но к моему невероятному облегчению это оказался Кларенс с пачкой внутренней почты. «Доброе утро». Неуверенно выговорил он, чувствуя, что что-то не так. «Вот, принёс вам ваши копии, как обычно». Он смотрел на нас, ужасно нервничая. «Спасибо, Кларенс», — ответила Кэт, и тот впервые не покраснел, не поддался панике. Просто сунул мне пачку газет, как неразорвавшуюся бомбу, и пулей вылетел из редакции. «Что ж», — храбрилась Кэт, пытаясь улыбаться, — Хоть будет что почитать, пока тут ждём. Я тоже улыбнулась ей в ответ, и мы пошли в её каморку. Это можно я всё тебе объясню, спросила я. Конечно, мне вообще это говорить врачи не велят. Она сняла шляпку, затем пальто, повесив их на вешалку в углу. Я положила пакет на её стол. Как всегда, сигнальные копии были обёрнуты в необрезанный газетный лист.